Глава двадцать вторая Тогда невыразимый стыд сдавил мое сердце. Я вдруг отступил от Сиаты. Мне подумалось, что я краду ее милость. Царица, — с трудом выговорил я, — отвернись от меня, царица, я недостоин твоего взора. — Я лгал вам всем, и тебе я лгал. Я вовсе не житель звезды. Я, как ты, родился здесь, на земле. Широко открыв глаза, еще не понимая, царица отшатнулась от меня, как от призрака. — Да, — продолжал я угрюмо, — я не житель звезды и не сын царя. Я бездомный скиталец, которого дома презирают, Который убежал в пустыню от насмешек. Все время я обманывал тебя. Ответ царицы был скорее угадан, чем услышан мною. Ах, то Толе! Разбита прекрасная мечта, Яркая надежда. Так близок был ко мне иной мир, не мир земли. А теперь... Теперь я снова приговорена навеки, бедные крылья сломаны. Потом, взглянув на меня со слабой улыбкой, Сиата добавила громче, но ты не грусти, мой Толе. Разве я в тебе любила только жители звезды? Ты был дорог мне как учитель. Ты дал мне понять, что я только угадывала, что может быть иная жизнь, что не все кончается на этой горе, что не вся мудрость у наших мудрецов, не вся правда, то, чему учили нас старики. Я как прежде люблю тебя, Толе. Грусть это только моя. Но голос ее был надтреснутым. Я попытался ободрить ее, царица. «Я позорно лгал, говоря, что прибыл со звезды, но я говорил тебе великую правду об иной жизни, о человечестве, которое ждет тебя. Ты увидишь все те чудеса, о которых я рассказывал, будто они на моей звезде. Увидишь, если мы спасемся». «Может быть, мы спасемся, Толе», — грустно ответила Асиад. «Но меня не утешат твои чудеса. «Что мне в том, что они чудеса, если они здесь, на земле? Если их создали люди, такие же, как я, если есть границы моему миру? Нам сказано, до сих пор это твое, а дальше мы не смеем. О, то-ле-то-ле! Толе". В этом-то весь ужас!» Она ломала руки. Я мог многое возразить ей, но молчал, я не смел говорить. Но вот она встала с видом пророчицы. Идем, как бы то ни было. Теперь больше, чем когда-либо, должна исполнить волю звезды. Идем. За ложем была еще одна потайная дверь и узкая извивающаяся лестница. Скользя во мраке, мы поднялись на круглую площадку, которой заканчивалась гора звезды. Была безлудная ночь. Во мгле не было видно ни долины, ни террас, ни звука не доносилось снизу. Мы были словно одни во всем мире. Среди крупных тропических звезд ярко сверкала красная звезда Марса, к ней простерла свои мраморные руки Сиата. Звезда. «Священная звезда, ныне исполняю твою волю. Ты, царица на этой горе, пришел час истребить твое царство. Свое возьми себе, нам же оставь наши горести». Потом, обращаясь ко мне, Сиата добавила, «Я верю, да, я верю, что у нас есть связь с нашей звездой». Ты не прибыл к нам со звезды, но я чувствую, что мольбы и песни могут достигать до звезды, что оттуда к нам доходят голоса. Я слышу, я слышу зов, я иду к тебе, звезда, иду, иду. Она воскликнула последние слова в самозабвении, и как лунатик шла... К сверкающей звезде я удержал Сиату на краю обрыва. Она очнулась. Ах, Толе, мне послышался зов, будто звезда меня звала, могла она звать. Как ты думаешь, веришь ты этому? Я всему верю, чему веришь ты, отвечал я, плача и целуя ее платье. Сиата думала секунду, потом сказала опять твердым голосом, Здесь. На середине стоит золотой шар. Его должно сбросить вниз. Сиата, но это страшная тяжесть. Это не под силу одному человеку. Толе, ты умен. Пыщи. Постарайся. Царица села над обрывом, опустив ноги в пропасть, и задумалась. Я подступил к шару. В нем было с виду пудов. Скоро я ощупью нашел, что ось его составляет металлический стержень, который можно вынуть. Так у меня оказалось в руках орудие. Я старался, действуя им как ломом, приподнять шар. Это мне не удавалось. Потом заметил я, что некоторые камни на площадке легко вынимаются. Я начал делать скат для шара. Работа подвигалась быстро. Наконец я решился упереться в шар. Он неожиданно легко поддался, я едва устоял на ногах, а страшная тяжесть покатилась сначала по площадке, потом подпрыгнула с края и загрохотал страшный раскат от ее удара о крепкую стену горы. Удар повторился еще дважды, и долго замирали его отзвуки. «Свершилось!» Торжественно сказала Сеата. Вернемся. Я повиновался Сиате, как существу высшему. Мы спустились опять в комнату с ладьей. Сиата нашла где-то кружку воды и немного маису, видимо, приготовленного для нас. Я был очень голоден, но Сиата почти не прикоснулась к пище. Порывы бодрости сменялись у нее полным бессилием. Когда я подошел к ней, она что-то шептала. Я взял ее за руку, рука была холодна и дрожала. «Ты больна, Сеата, ты должна лечь отдохнуть!» Она повиновалась и поникла на каменное ложе. Почти тотчас глаза ее закрылись, то был свинцовый сон. Я благоговейно прикоснулся губами к ее бледному челу. Взял факел и вышел по тайной дверью вниз, в другие этажи горы.